Глава 14. Здравствуйте, я ваш дядя. У Карла Либена было два внутренних голоса, и они находились в постоянном противоречии. Вот и теперь, после этого страшного происшествия с Алисой, первый голос говорил ему, чтобы он поскорее возвращался домой в Мюнхен, пока живой, а второй упорно совестил его и напоминал о последней воле отца. Второй голос одержал верх. И теперь Не желая общаться с кем бы то ни было в этом ужасном городе, Карл решил купить билет на автобус и наконец-то отправиться в Маркс. Теперь он в каждом встречном видел представителя мафии, убийцу, преступника одним словом. На этот раз автобус подошел вовремя. Карл разложил свои вещи в багажном отделении, сел на довольно удобное место возле окна и всю дорогу вспоминал дом, Магду с ее чудесными ореховыми булочками, кофе с молоком по утрам. Он даже не вспомнил ни одну из своих многочисленных любовниц. Настолько свежая ещё была рана. Алиса, бедная девочка. И тут он побледнел. Черт, а ведь он забыл отнести в ее контору копии документов, которые она оставила у него в номере. Ну и пусть. Сами виноваты. Не уследили, не уберегли человека. В Маркс он приехал после обеда. Первым делом нашел гостиницу, отвратительнее быть не может. И сняв там номер, оставил в нем вещи, затем пошел искать племянницу. Он старался не думать о том, что он скажет ей о документах, просто объяснит все как есть. Больше ему ничего не оставалось. Было свежо, поскольку недавно прошел дождь. В центре этого маленького зеленого городка он нашел небольшое кафе, Зашел и заказал блинчики с мясом. Фирменное блюдо, как сказала ему стоящая за стойкой дебелая С розовым личиком женщина. Наверное, она в день съедает по пациентнируя этих блинчиков. Кое-как утолив голод и стараясь не обращать внимания на качество того, что он ел и пил, Карл Либен вышел из кафе и направился куда глаза глядят. Что-то мешало ему остановить прохожего и спросить, где находится улица Фридриха Энгельса. И вдруг, среди идущих ему навстречу лиц, он увидел одно знакомое до боли Он явно знал этого человека: высокий, худой жилистый, с вытянутым лицом, почти лысый, с большими на выкате глазами. "Штраух!" вырвалось у Карла. Он остановился. Человек вернулся и посмотрел Карлу прямо в глаза. "Отто, ты?" Штраух побледнел. Он почувствовал себя просто древним стариком по сравнению с так хорошо сохранившимся Отто Либеном. его давним другом. Я Карл, его сын, ответил радостно возбуждаясь Карл. Ему было приятно, что за много тысяч километров от дома он наконец-то встретил знакомого человека. И давно ты приехал? Часа три, не больше. Где остановился? В гостинице. Там клопы и приезжие басурмане. А почему не остановился у Маргариты? Да вот ищу улицу Энгельса. И они пошли вместе. Разговор был невеселый. Карл рассказал Мартину о смерти отца. Отто был умным человеком, хорошим и Марго любил, как маму когда-то. Штраух привел Карла к дому, где жила Маргарита. Они долго звонили в дверь, хотели было уже идти к ней на работу, как из соседней квартиры вышла женщина и сказала, что Марго уже давно уехала в Тарасов. Она оставила мне телефон, по которому я должна буду ей позвонить. Если вы к ней приедете, соседка уже поняла кто перед ней. Дело в том, что телеграмма, в которой сообщается о вашем приезде в Москву, пришла слишком поздно, и в ней не говорилось о том, когда вы будете в Марксе. А у Марго в втарасави дела. Я позвоню Герману, это ее друг, а он передаст ей, что вы приехали. И тут Карл все понял. Ну, конечно, это Гельму дал Марго телеграмму, секретарь отца. Он молодец, конечно, но кто же знал Что телеграммы в России идут с таким опозданием. Если бы Марго получила ее вовремя, то обязательно приехала бы в Москву, чтобы его встретить. И они сразу же отправились в Маркс. Тогда его не обокрали бы в гостинице. Но делать нечего. Хорошо, что живым добрался до ее дома. Соседка хотела дать Карлу ключ, но Шраух настоял на том, чтобы до приезда Маргариты Карл пожил у него. Сейчас возьмём твои вещи и пойдем ко мне. Я живу один. Жена давно умерла. А дочь? У вас же была дочь? О, это отдельная история. Хотя она жива и здорова, была замужем. И знаешь за кем? За лейфером. Так разговаривая, они дошли до гостиницы, взяли вещи и пошли к штрауху. Ну, как там в Германии? спросил старый фотограф, доставая припрятанную для особых случаев бутылочку коньяку варёные яйца, копченую рыбу и черный хлеб. Что, не кормит вас фотоаппарат?» – спросил Карл, подмигивая ему и открывая свою сумку, которая ломилась от деликатесов. Он знал, Штрауха в основном по рассказам отца, из которых выходило, что Мартин ловилas еще тот. На хлеб хватает? скромно ответил Штраух и разлил коньяк по рюмкам. А ты чем занимаешься? Продолжаешь отцовское дело? У вас там бумажная фабрика, кажется. Тиса через два штрау включил свет и достал из комода огромную пачку фотографий. Здесь были его родные и просто красивые девушки. Да, вы мастер, ничего не скажешь. Ты, кстати, говоришь почти без акцента. А мы с отцом дома разговаривали на русском. Хотя я в принципе немец. Если бы ты жил в Мюнхене, у тебя была бы своя мастерская, ты стал бы богатым человеком участвовал бы в выставках. Да, я и так участвовал, даже первые места занимал. Но что от них проку? Призы какие-то смешные, картины, написанные местными художниками, так ерунда всякая. Видишь, на стенах висят. Карл осмотрел большую почти пустую комнату, в которой, кроме аппаратуры, стульев и дивана со столом, ничего не было. И стены увешаны безвкусными штампами, репродукциями, чеканками и гравюрами. Лучше бы деньги давали, вздохнул Штраух, подливая себе и гостю коньяка. Передай нож, сейчас скроем сардины и паштет. Это наш, немецкий. Ты ж племянницы вёз? Ничего ей достанется. Вот только не представляю я себе нашу встречу. Что, увижу ее и скажу: "Здравствуйте, я ваш дядя"? Уверен, что она обрадуется тебе. Разве у неё здесь жизнь? Она актрисой пыталась стать, так не дали. «Заели интриги, как я слышал. она красивая, видная. Да я тебе сейчас ее фотографию покажу. Мартин переворошил кипу фотографий, разложенных на диване. Вот она, смотри. И он подсунул Карлу снимок, сделанный лет пять тому назад для одной из Тарасовских газет. На нем была изображена красивая блондинка с пухлыми губами и яркими выразительными глазами. А сейчас она похудела, такая стройная, как француженка. Как немка, сказал Карл, и вдруг его взгляд остановился на другой фотографии. Сердце его остановилось, на лбу выступила испарина. Эти глаза он не забудет никогда. А это кто? спросил он переживающимся от волнения голосом. Как то, не без гордости сообщил Штраух. Это же моя дочка Соня. Вот, она скоро приедет, и ты сможешь ее увидеть.